21.34 Глядя на себя в зеркало в ванной комнате Интерполовской гостиницы, Сандра размышляла над тем, что произошло после встречи с пенитенциарием. Она чуть ли не целый час блуждала по улицам Рима во власти ветра и раздумий, забыв об опасности, которая могла подстерегать ее после утреннего покушения. Среди людей она ничего не боялась. нагулявшись в волю, вернулась к Шалберу. Перед тем, как постучать, помедленно на площадке, оттягивая, насколько возможно, момент встречи. Можно представить себе реакцию интерполовца, его упреки, жалобы. «Как посмела она так надолго исчезнуть?» Но когда Шалбер открыл дверь, Сандра прочла на его лице облегчение. Ее это поразило, она никак не ожидала такой заботы. «Хвала Всевышнему, с тобой ничего не случилось!» Только и сказал он. Сандра смешалась, она ожидала тысячи вопросов, но Шалбера удовлетворил сжатый рассказ о визите к Пьетру Дзини. Сандра отдала ему папку сделан фигаро, полученную от старого полицейского, и интерполовец начал просматривать бумаги в поисках информации, которая могла бы привести к пенитенциариям. но так и не спросил, почему она настолько задержалась. Сказал, чтобы помыла руки, скоро будет готов ужин. Потом вернулся на кухню, чтобы откупорить вино. Сандра включила воду над раковиной, не отводя взгляда от своего отражения. Под глазами залегли темные тени. Губы потрескались из-за привычки закусывать их в минуту напряжения. Сандра провела пальцами по растрепанным волосам, поискала в шкафчике расческу. Нашла щетку, в которой запутались женские волосы, очень длинные, каштановые. Вспомнила лифчик на спинке кресла в спальне, который она заметила утром. Шалбер сказал свое оправдание, что квартира – проходной двор, но от нее не укрылось его замешательство. Она была уверена, что Шалберу прекрасно известно, откуда взялось это женское белье. Сандру, конечно, ничуть не задевало, что в постели, где она проснулась, Лежала другая особа, может быть, всего несколько часов назад. Раздражало то, что Шамбер пустился в оправдание, как будто ее хоть сколько-нибудь интересовали такие вещи. И тут она почувствовала себя полной дурой. Она завидовала, другого объяснения нет, ей была несносна сама мысль о том, что мир продолжает заниматься сексом. произнести это слово хотя бы в тайне мысленно было облегчением секс повторила она может быть все потому что такая возможность для нее закрыта не было никаких особых препятствий но какая то часть ее существа знала что путь отрезан она будто слышала опять голос матери милая моя кому захочется лечь в постель с вдовою в самом деле Похоже на извращение в некотором роде. Сандра снова обозвала себя дурой. Столько времени потратила зря на пустые мысли. Нужно думать о деле. Она слишком долго торчит в ванной, Шалбер может что-то заподозрить, следует поторопиться. Сандра дала священнику обещание и намеревалась его сдержать. Если он поможет найти убийцу Давида, Она уничтожит все следы, ведущие к пенитенциариям. Так или иначе, сейчас будет лучше хранить подсказки в надежном месте. Она повернулась к сумке, которую принесла в ванну и поставила на крышку унитаза. Взяла сотовый, проверила, достаточно ли в памяти места для фотографий. Там оставались снимки, которые она сделала в капелле святого Раймонда из Пеньефорта. Сандра собралась было стереть их, Но передумала. В том месте кто-то хотел ее убить. Изображения, возможно, помогут обнаружить, кто это был. Потом она вытащила из сумки фотографии слейки, включая ту, где был запечатлен священник со шрамом на виске, которую Шалбер не видел, выложила их в ряд на тумбочке, потом сняла одну за другой на сотовой. Лучше иметь копии на всякий случай. Потом взяла прозрачный пластиковый конверт с герметичной застежкой и положила туда все пять снимков. Сняла керамическую крышку бачка и сунула конверт в воду. Вот уже десять минут она сидела на маленькой кухоньке перед накрытым столом, а Шамбер, закатав до локтя рукава рубашки, хлопотал у конфорок в переднике и с тряпкой через плечо. Он насвистывал. Обернулся. вывел ее из задумчивости. «Ризотто с бальзамическим маслом, султанка в фольге, салат из цикория с зелеными яблоками», объявил он. «Надеюсь, тебе понравится». «Еще бы», кивнула она, смущенная. Утром он приготовил завтрак. Но взбить омлет еще не значит уметь готовить, а такое меню выдавало пристрастие к изысканной кухне. Достойное восхищение. «Переночуешь здесь?» — заявил он тоном, нетерпящим возражений. — Возвращаться в гостиницу небезопасно. — Не думаю, чтобы со мной что-то случилось, и все мои вещи там. — Завтра заедем и заберем их. — В другой комнате есть очень удобный диван, — улыбнулся Шалбер. — Естественно, я принесу себя в жертву. Вскоре Шалбер разложил ризотто по тарелкам, они ели почти не разговаривая. — Сандра и рыбе отдала должное. Да и вино помогло расслабиться. Не так, как после гибели Давида, когда она вечерами заползала в свою берлогу и глушила красный бокал за бокалом, пока не проваливалась в сон. Сейчас все было иначе. Она и не думала, что все еще способна достойно разделить с кем-то трапезу. «Кто научил тебя готовить?» Шалбер проглотил кусок, запил вином. Можешь научиться многому, если живешь один. Ты никогда не задумывался о женитьбе? Когда мы в первый раз говорили по телефону, ты сказал, что пару раз был к этому близок. Шалбер покачал головой. Брак не для меня. Это вопрос перспективы. Что ты имеешь в виду? У всех у нас складывается некое представление о жизни, проецированное в будущее. Знаешь, из чего оно состоит? Оно как картина. Одни фигуры помещены на передний план, другие сливаются с фоном. Последние столь же необходимы, сколь и первые. Иначе не сложится перспектива, и картина предстанет перед нами плоская, то есть нежизненная. Так вот, женщины в моей жизни стоят где-то у кулис. Они необходимы, но не настолько, чтобы помещать их в первый ряд. «И кто же в первом ряду? Кроме тебя, разумеется!» Насмешливо проговорила Сандра, стараясь его задеть. «Моя дочь!» Такого ответа она не ожидала. Шалбер наслаждался ее ошеломленным молчанием. «Хочешь взглянуть на нее?» Он вытащил бумажник, порылся в его отделениях. «Только не говори, что ты из тех папочек, которые всюду таскают в карманах фотографии дочурок!» «Черт побери, Шалбер, ты просто хочешь меня растрогать!» — проговорила Сандра с иронией. На самом деле это ее умилило. Шалбер показал потрепанную фотографию девочки с пепельными волосами, точно такими, как у него. Она унаследовала также и зеленые глаза. «Сколько ей лет?» «Восемь. Она великолепна, правда?» «Ее зовут Мария». Она обожает балет, ходит в школу классического танца. На каждое Рождество, на каждый день рождения просит щенка. Может быть, в этом году получит. Тебе часто удается с ней видеться? Шалбер помрачнел. Она живет в Вене. Мы с ее матерью не очень ладим. Она в обиде за то, что я на ней не женился. Шалбер рассмеялся. Но когда у меня есть немного времени, я забираю Марию, и мы ездим верхом. Я ее учу, как мой отец учил меня в свое время. Это с твоей стороны просто замечательно. Каждый раз, возвращаясь к ней, я боюсь, что все будет не так, как раньше. Что за время моего отсутствия наша любовь охладеет. Сейчас Мария еще маленькая, но что будет потом, когда она захочет общаться только со своими друзьями? Я бы не хотел, чтобы она мной тяготилась. «Не думаю, что так случится», — утешила его Сандра. «Такое отношение дочери обычно приберегает для матерей. Мы с сестрой безумно любили отца, хотя он из-за работы редко бывал с нами. Может быть, именно поэтому мы видели в нем то, чего и не было никогда. Каждый раз перед его возвращением в доме веяло каким-то необычайным счастьем». Шамбер. Благодарно кивнул. Сандра встала, собрала тарелки и направилась к раковине. Шалбер остановил ее. — Почему бы тебе не пойти в постель? Я все здесь приберу. — Мы вдвоем справимся быстрее. — Говорю тебе, оставь. Сандра замерла. Такая предупредительность пугала ее. Вот и опять кто-то берет на себя заботу о ней, а она от этого отвыкла. После того, как ты мне позвонил, я тебя сразу возненавидела. Даже представить себе не могла, что через два дня мы будем вместе ужинать, и ужин к тому же приготовишь ты. Это означает, что ненависти больше нет? Сандра вспыхнула от смущения. Шалбер расхохотался. «Не надо со мной шутить, Шалбер», — пригрозила она. Он поднял руки в знак того, что сдается. «Я не хотел, прости!» В этот момент он выглядел совершенно искренним, совершенно не похожим на того противного типа, которого она себе вообразила. «Почему ты так ополчился на пенитенциариев?» Шалберг посуровил. «Не совершай и ты ту же ошибку!» «Что значит и ты?» Казалось, он пожалел, что проговорился и попытался поправиться. Я тебе уже объяснял. То, что они делают, противоречит закону. Не думай, что я куплюсь на старую песенку о незаконной деятельности. Тут есть что-то еще. Какова подоплека всего этого? Шалбер явно тянул время. осторожничал, тем самым подтверждая все, что он рассказывал утром о пенитенциариях, всего лишь часть истории. Ну, хорошо. Не то, чтобы это было великим откровением, но думаю, что мой рассказ поможет прояснить причину, по которой погиб твой муж. Сандра напряглась. Продолжай. На самом деле... Пенитенциарии больше не должны существовать. После Второго Ватиканского собора орден был распущен. В 60-е годы пенитенциария апостолика была реорганизована по новым правилам с другим подчинением. Архив грехов был засекречен. Священники-криминологи прекратили свою деятельность. Иные вернулись в монашество, иные воспротивились, и были отстранены от божественного служения. Самых непреклонных отлучили от церкви. «Как же тогда получилось, что...» «Погоди, дай мне закончить», — перебил ее Шалбер. Когда о них вроде бы уже все позабыли, пенитенциарии объявились вновь. Это произошло несколько лет назад, и кое-кто в Ватикане... заподозрил, что в действительности многие из них лишь сделали вид, будто подчинились предписаниям папы с тем, чтобы тайно продолжать свое дело. Так оно и было. Во главе этой группы избранных встал простой хорватский священник Лука Девок. Это он посвящал новых пенитенциариев и наставлял их. Может, и он, в свою очередь, подчинялся кому-то из высшего клира, кто решил восстановить организацию. Так или иначе, он являлся единственным хранителем целого ряда секретов. В частности, только Девок знал именно всех пенитенциариев. Каждый отчитывался только перед ним и вообще не знал, что существуют другие. Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени? Потому что Лука Девок погиб. Это случилось год назад, его застрелили в Праге, в гостиничном номере. Тогда-то правда и выплыла наружу. Ватикан поспешил сгладить инцидент сам по себе неприятный и сулящий угрозу. Это меня не удивляет. Церковь всегда готова замять любой скандал. Совершенно для нее типично. Скандал скандалом, но дело совсем в другом. Одна мысль о том, что кто-то из высокопоставленных кардиналов покрывал Девака все эти годы, заставляла трепетать всех. Неподчинение приказу Пантифика означает... «Непримиримый раскол, понимаешь?» «Тогда как же ему удалось снова взять ситуацию под контроль?» «Молодец!» — похвалил ее Шамбер. «Вижу, ты начинаешь понимать динамику процесса. Скажем, Девока сразу же заменили другим доверенным лицом, португальцем, отцом Аугуста Клементе. Он очень молод, но достаточно опытен. Все пенитенциарии — доминиканцы, а Клементе — иезуит». Другая школа мышления, более прагматичная, менее склонная к сантиментам. Значит, этот священник – новый глава пенитенциариев. Но в его задачу входит также найти всех пенитенциариев, посвященных отцом девакам и вернуть их к церкви. К настоящему моменту он обнаружил только одного – человека, которого ты видела в Сан-Луиджи-де-И-Франчези. Но Сандра кое-чего недопонимала. Стало быть, конечная цель Ватикана – сделать вид, будто и не было никаких нарушений правил? Именно! Они всегда стараются заделать трещину. Например, то же самое происходит с лефеврианцами, которых годами уговаривают вернуться в лоно Церкви. Это относится и к пенитенциариям. «Долг доброго пастыря не бросать заблудшую овцу, а попытаться привести ее обратно в овчарню», – пошутила Сандра. Но откуда тебе обо всем этом известно? Оттуда же, откуда было известно Давиду. Но мы по-разному смотрели на вещи и поэтому ссорились. Когда я тебя просил не совершать ту же ошибку, то есть не судить о пенитенциариях слишком снисходительно, я имел в виду именно образ мыслей Давида. Откуда тебе знать, что ты был прав, а он нет? Шалбер почесал голову. глубоко вздохнул. «Оттуда? Что его убили? А я до сих пор жив». Это не было очередным презрительным высказыванием в адрес мужа. Сандре ничего не оставалось, как только признать, что Шалбер прав. Против такой версии случившегося она ничего не могла возразить. Мало того, чувствовала себя виноватой, Этот чудесный вечер помог ей снять напряжение, и все благодаря Шалберу. Он не только открылся ей, рассказал о личном, он ответил на ее вопросы, не требуя ничего взамен, в то время как она солгала, умолчав о второй встрече с пенитенциарием. «Ты так и не спросил меня, почему я долго не возвращалась после встречи с Дзини. «Я уже говорил тебе, что не люблю лгунов». Ты боялся, что я не скажу тебе правду? Вопросы служат для того, чтобы предоставлять лгунам предлог. Если бы тебе было что сказать, ты бы сама это сделала. Не хочу форсировать события, предпочитаю, чтобы ты доверилась мне. Сандра отвела взгляд. Пошла к раковине и открыла кран, чтобы плеск воды заполнил молчание. На миг она чуть не поддалась искушению все ему рассказать. Шалбер стоял в нескольких шагах позади. Моя тарелки, Сандра почувствовала, как он приближается, отбрасывает на нее свою надежную тень. Потом он стиснул ее бедра, крепко прижался к грудью к спине. Сандра не противилась. Сердце забилось сильнее, захотелось закрыть глаза — «Если закрою глаза, все пропало», — сказала она себе. Ей было страшно, но оттолкнуть его не хватало сил. Он наклонился, отвел волосы от шеи. Сандра ощутила его дыхание. Инстинктивно запрокинула голову, принимая объятия. Руки под струей воды застыли неподвижно. Сама того не замечая, она приподнялась на цыпочки. Веки опустились, поддавшись сладкой лени. С закрытыми глазами вся дрожа, она обернулась, ища губами губы. Последние пять месяцев она жила воспоминаниями. Теперь Сандра впервые забыла, что она вдова. Двадцать три, двадцать Входная дверь была открыта и хлопала на ветру. Дурной знак. Он натянул латексные перчатки и толкнул створку. Коты Дзини вышли навстречу новому гостю. Маркус понял, почему слепой полицейский выбрал в себе для компании именно этих зверьков. Они единственные могли жить с ним в темноте. Маркус закрыл дверь, оставив позади ветер. После грохота бури он ожидал тишины, но услышал электронный сигнал, пронзительный и прерывистый довольно близко. Он пошел на звук. Сделав несколько шагов, увидел беспроволочный аппарат на подставке рядом с холодильником. Сигнал исходил отсюда, телефон почти разрядился и требовал к себе внимания. Этот же телефон звонил в пустоте, когда Маркус набрал номер Дзини из дома Федерика Нони. Но вряд ли от одного звонка аппарат разрядился. Кто-то вырубил электричество. «Зачем Фигаро отключать свет в доме слепого?» «Дзини!» – окликнул Маркус. Ответа не было. Тогда он пошел по коридору, ведущему в другие комнаты – Чтобы сориентироваться, пришлось включить фонарик. Маркус тут же заметил, что некоторые предметы мебели перекрывали коридор, будто кто-то их передвинул, спасаясь бегством. Тут была погоня. Он попытался представить себе, что произошло. Слепота открыла глаза Пьетра Дзини. Полицейский все понял. Анонимный имейл навел его на правильный след, может быть, вновь пробудив давние подозрения. Он не такой, как ты. Находка в парке Вилла Глори подтвердила его догадку. Тогда он позвонил Федерико Ноне, может быть, вспыхнула ссора, и полицейский пригрозил парню, что выдаст его. Но почему Дзини не сделал этого? Почему дал убийце время прийти сюда и расправиться с ним? Здесь, в этом доме, Дзини попытался бежать, но, разумеется, Федерико, бывший спортсмен, сильнее, а главное, зрячий, не дал слепому старику ни малейшего шанса. Теперь Маркус точно знал, что найдет здесь мертвое тело. Вслед за котами он направился к кабинету. Хотел было уже переступить порог, как заметил, что зверьки, прежде чем проникнуть в комнату, чуть подпрыгивают. Маркус посветил фонариком и увидел что-то блестящее в нескольких сантиметрах от пола. Там был натянут нейлоновый тросик, и только коты могли различить его в темноте. Маркус не мог объяснить себе, кто, зачем и для кого приготовил такое препятствие. Он всего лишь переступил через тросик и оказался в комнате. Буря бушевала за стенами дома, пытаясь прорваться внутрь. Луч фонарика скользил по кабинету, тени отступали, прятались под мебель. Все. Кроме одной. Но то была не тень. То был человек, лежащий на полу, с ножницами в руке. Другую пару ножниц кто-то вонзил ему в горло. Вокруг щеки натекла лужа очень темной крови. Маркус склонился над Федерико Нони. Взгляд, лишенный выражения, гримаса на лице. Он вдруг понял, что именно произошло в этих стенах. «Дзини, страж правосудия, выбрал месть». Это слепой настоял, чтобы Маркус встретился с сотрудницей полиции. Время, когда они были в музее душ чистилища употребил на то, чтобы осуществить свой план. Он позвонил Федерико Ноне и сказал, что знает правду. Но на самом деле это было приглашение. И парень попался на удочку. Пока он ехал, Дзини загромоздил коридор и натянул нейлоновый тросик, вырубив электричество, уравнял шансы. Ни один из них не мог увидеть другого. Полицейский вышел на охоту подобно коту, а Федерика исполнил роль мыши. Дзини был крупнее, он лучше ориентировался в темноте. Обстановка была знакома ему, он знал, куда ступать. В конце концов он одолел противника, загнал в ловушку и проткнул ножницами. Самое настоящее возмездие – казнь. Маркус еще раз склонился к мертвецу с его гипнотическим взглядом. Снова он совершил ошибку. В очередной раз именно он обнаружил недостающую деталь – и помог совершиться мести. Он повернулся, хотел уйти, но заметил, что коты скопились перед французским окном, выходящим в маленький сад. Там что-то было. Маркус распахнул окно, и ветер ворвался в комнату. Все коты собрались вокруг шезлонга, в котором сидел Пьетро Дзини, в точности так же, как во время их первой встречи. Маркус направил луч фонарика на невидящие глаза. Дзини был без черных очков, на лице — отрешенное выражение. Лежащая на коленях рука еще сжимала пистолет, из которого старый полицейский выстрелил себе в рот. По идее, Маркус имел полное право негодовать над Зини. В конечном итоге старик его использовал, мало того, направил по ложному следу. Этот парень Федерика Нони уже настрадался достаточно. Несколько лет назад он утратил способность ходить, и это случилось именно с ним, спортсменом. «Когда теряешь зрение в моем возрасте, с этим можно смириться». Потом зверски убили его сестру, практически у него на глазах. Можешь ты хотя бы представить себе что-либо подобное? Подумай, каким беспомощным он должен был себя чувствовать? Кто знает, какое чувство вины он испытывает, хотя и не сделал ничего плохого. Полицейский мог бы выдать Федерика Нони восстановить истину и освободить невиновного, запертого в Царице Небесной. Но Дзини не сомневался, что Никола Коста был уже готов к большому прыжку, когда его задержали. Он не просто мифоман, а опасный психопат. Внимание, которого он удостоился после ареста, усмирило его инстинкты, но по сути то была... Палеотивная мера. В нем обитает несколько личностей. Вряд ли нарциссист сможет долго превалировать над тем, кто жаждет крови. И потом. Для Дзини это был также и вопрос чести. Федерико Но не надул его, сыграл на его слабости. Ощущая, как надвигается слепота, полицейский с особенным сочувствием отнесся к калеке. Сострадание подвело его. Первое правило любого сыщика – никогда никому не верить. Более того, Федерико совершил самое чудовищное преступление – убил сестру, кем нужно быть, чтобы замучить до смерти родного человека. Этот парень не останавливался ни перед чем, поэтому, согласно закону Дзини, он заслуживал смерти. Маркус закрыл французское окно, будто опустил занавес по окончании спектакля. В кабинете сразу нашел компьютер с дисплеем, специально приспособленным под азбуку Брайля. Хотя ток был отключен, экран мерцал. Его подпитывал источник бесперебойного питания. Очередной знак. Вот колонки, подключенные к синтезатору голоса. Через них сегодня днем Маркусу дали прослушать анонимный имейл, который Пьетро Дзини получил несколько дней назад. Но Маркус был уверен, что в послании содержится что-то еще, что полицейский отключил почту, прежде чем компьютер выдал информацию целиком. Поэтому, найдя нужную клавишу, Маркус снова запустил программу. Холодный, безликий электронный голос опять произносил по слогам таинственные слова, правда, теперь Маркус был в состоянии расшифровать их. «Он не такой, как ты, ищи в парке, виллы, глори». Эту часть послания Маркус уже знал, и, как он и предполагал, последовало продолжение Парень обманул тебя, скоро к тебе придет гость. Второй фрагмент относился непосредственно к Федерико Нони и опосредованно к Маркусу, который пришел к не первым. Но поразила его последняя строфа электронной кантилены. «Это делалось и будет делаться». с 925 дефис 31 дефис ноль семьдесят три поразило пророчеством это делалось и будет делаться упоминанием кода который относился к другому случаю попрания справедливости 925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 Год назад. Киев. Великая мечта рухнула, когда мы променяли нашу целостность на чуточку консенсуса. Легли спать с надеждой, а проснулись рядом со шлюхой, даже имени которой не могли вспомнить. Одной этой фразой доктор Наренко описал перестройку. Падение Берлинской стены, распад Союза — и даже появление нефтяных и газовых магнатов, новой элиты, безраздельно господствующей в экономике и политике. В общем, двадцать лет советской истории. «Вот, взгляните сюда!» Он ткнул пальцем в первую страницу Харьковского курьера. «Все разваливается на части. Они что пишут? Ничего! Тогда какой прок нам в этой свободе?» Николай Наренко искоса взглянул на гостя. Тот кивал вроде бы заинтересованно, но не сочувствовал инвективам психолога так, как ему бы хотелось. Потом заметил перевязанную руку собеседника. «Говорите, вы американец, доктор Фостер?» «На самом деле англичанин», — отвечал охотник, стараясь отвлечь внимание собеседника от повязки на руке — куда его укусила юная Анхелина из психиатрической лечебницы города Мехико. Офис, в котором они сидели, располагался на третьем этаже административного корпуса Государственного центра помощи детям в западной части Киева. Из широкого окна открывался прекрасный вид на березовую рощу, уже расцвеченную красками рано наступившей осени. в убранстве офиса преобладал пластик. Все было покрыто им. От письменного стола до стен на одной из них еще хорошо различались три темных прямоугольника, расположенные в ряд. Там в свое время висели должно быть портреты Ленина и Сталина, отцов народа, и портрет очередного генерального секретаря КПСС. В помещении стоял застарелый запах табачного дыма, пепельница перед Наренко полнилась окурками. Хотя психологу было чуть за пятьдесят, но из-за неопрятного запущенного вида и сопровождавшего каждую его фразу нездорового кашля, он казался много старше. Кроме бронхита, его точила обида, смешанная с унижением. Пустая рамка для фотографий на столике и просто несложенная в углу кожаного дивана, наводили на мысль о неудачно сложившейся семейной жизни. В прежние времена он, вероятно, пользовался почетом и уважением. Теперь же представлял собой грустную пародию на государственного служащего с окладом уборщика. Психолог взял листок с фальшивыми рекомендациями, которые охотник вручил ему, представляясь, и вновь пробежал его глазами. «Здесь говорится, что вы главный редактор журнала по судебной психологии, который издается в Кембриджском университете». «Замечательно для вашего возраста, доктор Фостер. Поздравляю!» Охотник знал, что такая деталь привлечет внимание. Он хотел польстить раненому самолюбию Наренко и, кажется, преуспел. Тот, довольный, отложил листок. «Знаете, это странно. До сих пор никто не приходил ко мне, чтобы навести справки о Диме». Охотник вышел на Наренко благодаря доктору Флоринде Вальдес, которая в Мехико показала ему статью украинского психолога, опубликованную в 1989 году в каком-то малозначительном специальном журнале. В ней шла речь о случае одного мальчика, Димитрия Королишина Димы. Может быть, Наренко надеялся, что это исследование откроет перед ним какие-то двери, положит начало новой карьере – ведь все вокруг него неуклонно разваливалось. Ничего подобного не случилось, и вся история вместе с ожиданиями и амбициями так и оставалась погребенной в забвении вплоть до настоящего момента. Пора было извлечь ее на свет. «Скажите, доктор Наренко, вы лично знали Диму?» «Разумеется», – психолог сложил руки домиком, поднял глаза к потолку, роясь в памяти – Вначале он казался совершенно нормальным ребенком, таким, как все, разве что более сообразительным и очень молчаливым. В котором году это было? Весной 1986 -го. В те времена наш Центр по воспитанию детей был передовым на Украине, а может и во всем Советском Союзе, похвастался Наренко. Мы обеспечивали брошенным детям определенное будущее, не ограничиваясь простой заботой о них, как это принято в сиротских приютах на Западе. Нам известны все ваши методы. Вы послужили для нас примером. Наренко, довольный, проглотил эту лесть. После катастрофы в Чернобыле киевское руководство обязало нас позаботиться о детях, чьи родители умерли от болезней, связанных с радиацией. Не исключалось, что и у детей могли наблюдаться какие-то патологии. В нашу задачу входило временно ухаживать за ними и притом искать родственников, которые могли бы их забрать. Дима прибыл вместе с такими детьми. Через полгода после аварии, насколько я помню, побывав перед этим в нескольких учреждениях, Его вывезли из Припяти, вблизи атомной электростанции, и жителей эвакуировали. Мальчику было восемь лет. Как долго он оставался с вами? «Двадцать один месяц!» Наринка помолчал, наморщив лоб, потом встал и направился к картотеке. Порывшись там недолгое время, вернулся к письменному столу с папкой бежевого цвета. Начал листать ее. Как все дети из Припяти, Дима Королишин страдал ночным недержанием мочи. У него отмечались резкие перепады настроения, результат шока и внезапной смены обстановки. По этим причинам за ним наблюдала группа психологов. В ходе беседы он рассказывал о своей семье. Мама Аня – домохозяйка, папа Константин – техник на атомной станции описывал случаи из семейной жизни, приводил подробности, которые потом подтвердились. Последнюю фразу Наренко произнес с особым нажимом. И что же произошло? Прежде чем ответить, Наренко вынул сигарету из пачки, лежавшей в кармане рубашки, и закурил. У Димы оставался только один родственник, брат отца Олег Королишин. После долгих поисков мы его нашли в Канаде, и он с радостью согласился взять племянника на свое попечение. Он знал Диму только по фотографиям, которые присылал Константин, и когда мы отправили последний снимок Димы, чтобы он подтвердил родство, нам и во сне не снилось, во что это выльется. В принципе, для нас это была чистая формальность. Однако Олег заявил, что этот мальчик не его племянник. Да, именно так. Хотя Дима, никогда не встречавшийся с дядей, знал многое о нем. Разные истории, какие рассказывал отец о своем детстве, помнил подарки, которые Олег присылал ему каждый год на день рождения. И что вы тогда подумали? Вначале, что Олег передумал, и не хочет брать на себя заботу о Диме. Но когда он как подтверждение отправил нам фотографию мальчика из тех, которые брат посылал ему все эти годы, мы не поверили своим глазам. На снимке был совершенно другой ребенок. На какое-то время в комнате воцарилось напряженное молчание. Наренко вгляделся в бесстрастное лицо собеседника, уж не считает ли тот его сумасшедшим. К счастью, охотник заговорил. «До этого вы ничего не замечали». «Мы не располагали фотографиями Димы до его прибытия в центр», — воскликнул психолог, воздевая руки. А «Жителям Припяти пришлось спешно оставлять дома, забирая с собой только самое необходимое. Мальчик поступил к нам в чем был». «И что дальше?» Наренко сделал глубокую затяжку. Существовало только одно объяснение. Этот мальчик, явившийся из ниоткуда, занял место настоящего Димы. Но есть еще кое-что. Речь идет не о простой подмене. У охотника заблестели глаза. Что-то мелькнуло и во взгляде на Ренко. Не иначе, как страх. Эти двое детей были не просто похожи, пояснил психолог. Настоящий Дима был близорук, тот-другой тоже. У обоих была аллергия на лактозу. Олег сообщил, что его племянник плохо слышал правым ухом в результате недолеченного отита. Мы подвергли нашего мальчика, незаметно для него самого, аудиометрическому тесту. У него оказался точно такой же пониженный слух. Он мог притвориться. В конце концов, аудиометрические тесты основаны на спонтанных ответах пациента. Может быть, ваш Дима знал? Может быть. Наренко внезапно умолк, ему было неловко. Через месяц после того, как все обнаружилось, мальчик исчез. Сбежал. Более того, я бы сказал, испарился. Психолог помрачнел. Мы искали его несколько недель, подключили полицию. а настоящий дима никаких следов тоже и насчет родителей нам было известно что они умерли только со слов нашего дима в хаосе который царил в те месяцы было невозможно ничего проверить все что казалось чернобыля было засекречено даже самая обычная информация сразу после этого вы описали данный случай в статье но никто мне не поверил наренко горестно покачал головой Отвел от собеседника взгляд, будто стыдясь чего-то, но, набравшись решимости, продолжил. Тот мальчик не просто пытался выдать себя за другого. Поверьте мне, в таком возрасте ум не способен выработать столь связную ложь. Нет, он действительно был Димой до самых глубин психики. Он что-нибудь взял с собой, когда исчез? Нет, но кое-что оставил. Наренко нагнулся, выдвинул ящик стола, порывшись там, вытащил маленькую игрушку и выложил ее на стол перед гостем. Плюшевый зайчик, синего цвета, грязный, потрепанный, хвост когда-то оторванный, пришит кое-как, одного глаза не хватает, блаженная, зловещая улыбка. Охотник осмотрел игрушку. Похоже, из этого мало что можно вывести. Согласен с вами, доктор Фостер, кивнул Наренко, и глаза его загорелись. Он явно что-то приберегал. Но вы не знаете, где мы это нашли. Пройдя через парк уже в сумерках, Наренко привел коллегу в другое здание центра. Раньше здесь был главный жилой корпус. Но они направились не к верхним этажам, а в подвал. Наренко повернул несколько выключателей один за другим, и неоновые лампы осветили просторное помещение. Стены потемнели от влаги, к потолку крепились трубы всевозможных размеров, многие прохудившиеся и заклепанные кое-как. «Через какое-то время после исчезновения мальчика...» «Одна из уборщиц обнаружила это!» Психолог ничего не объяснял заранее. Хотел, когда они дойдут до цели, волю насладиться изумлением молодого коллеги. «Я решил сохранить обстановку в том виде, в каком мы ее нашли. Не спрашивайте, почему. Просто я подумал, что когда-нибудь это поможет нам понять. И потом, сюда вниз никогда никто не ходит». Они прошли по узкому коридору с высокими стенами, из-за стальных дверей доносилось приглушенное шипение паровых котлов. Потом попали во второй зал, служивший складом старой мебели, ломаные кровати, заплесневелые матрасы. Наренко стал прокладывать себе дорогу среди хлама, приглашая коллегу следовать за ним. «Мы почти пришли», — объявил он. Они завернулись за угол, и очутились в тесной душной каморке под лестницей. Было темно, но Наренко посветил бензиновой зажигалкой. В ее янтарном свете гость шагнул вперед и не поверил своим глазам. Коморка напоминала гигантское гнездо насекомого. Охотник брезгливо отшатнулся, но потом, подойдя поближе, разглядел частое переплетение крохотных щепок, связанных разноцветными тряпочками и веревочками, скрепленных прищепками и кнопками, облепленных размоченной газетной бумагой. Все было подобрано с превеликим тщанием, Собрано из кусочков убежища мальчишки. Он сам в детстве сооружал такие, но в этом было что-то особое. «Игрушка лежала там, внутри», — сказал Наренко, — И тут увидел, как его гость нагнулся к узкому отверстию и нащупал что-то на полу. Глянув поверх его плеча, обнаружил, что он пристально изучает россыпь крохотных темных пятен. Охотнику все стало ясно. Засохшая кровь. Такие же следы он нашел в Париже в доме Жана Дюэ. «Лже и есть». «Трансформист». Но не следовало показывать, как сильно он возбужден, поэтому охотник спросил, как бы между прочим. «Вы не знаете, откуда взялись эти пятна?» «По правде говоря, нет». «Не возражаете, если я возьму образец?» «Пожалуйста». «И я хотел бы забрать плюшевого зайчика тоже». Он может быть связан с прошлым, лжедимая. Наренко заколебался. Он пытался понять, на самом ли деле коллегу заинтересовала история. Возможно, ему предоставлялся последний шанс выдвинуться, изменить свою жизнь. Полагаю, этот случай до сих пор имеет научную ценность. Стоит углубленно изучить его, добавил охотник, чтобы окончательно его убедить. В этих словах в глазах психолога блеснула наивная надежда, но также и немая мольба о помощи. «Тогда, как вам кажется, может нам написать еще одну статью в соавторстве?» В данный момент Наренко гнал от себя всякую мысль о том, что, возможно, ему придется провести остаток дней в своем институте. Охотник повернулся к нему с улыбкой. — Разумеется, доктор Наренко. Я вернусь в Англию сегодня же вечером и свяжусь с вами в ближайшее время. В действительности на уме у него был совсем другой маршрут. Он поедет туда, где все началось. в Припять. По следам Димы.